— У телефона, Морей. История довольно скверная. Похитили какой-то атомный снаряд. Взрыв может произойти в любую минуту. В результате чего будет уничтожено не меньше двухсот зданий. — Что? Из-за грозы я плохо слышу. — Откровенно говоря, я не вижу даже намека, который мог бы что-то прояснить. Преступник буквально растворился в воздухе. Сегодня вечером я пришлю вам рапорт. Главное — это обуздать прессу и принять необходимые меры предосторожности. — Какие? — Понятия не имею. — Ну, разумеется, дороги, вокзалы, аэродромы. О, это мне всякого сомнения связано со шпионажем. Не думаю, чтоб дело оставили за нами. — Хорошо. — Хорошо. — Спасибо. Он повесил трубку. Полицейская машина пущена в ход. — Преступнику трудно будет вырваться из кольца, но если он отвинтит колпачок... Марай вытер платком руки, щеки, шею. Он весь вспотел. Он высунулся в окно, и лицо его сразу стало мокрым от дождя, теплого, несущего с собой запахи моря в часы отлива. Медного цвета туман расползся по улице. Время от времени его разрезала яростная вспышка молнии, затем раздавался оглушительный треск. Ничего, ничего, главное не спешить продвигаться себе потихоньку от одной улики к другой. Убить себя бесспорно. Очень хитер. Его может поймать лишь путем постепенных логических посылок. Морей последний раз провел платком по лицу и повернулся к оберте. — Я начну с бельяра, — заявил он. — Можно его пригласить? Но первым появился специалист со счетчиком Гейгера. Он нес цилиндры из черного металла. — Мои познания остановились на сковороде, — пошутил Морей. — Помните, был такой смешной прибор, при помощи которого обнаруживали мины? Служащий улыбнулся. — С тех пор придумали кое-что получше, — сказал он, — и принялся за работу. Тем временем подоспел бельяр. — Ну, дорогой Роже, к делу. Начинай рассказывать с того момента, кто ушел с завода. Сколько было времени? — Приблизительно четверть двенадцатого. Сорбье был у себя в кабинете? Он звонил по телефону. Можно было разобрать, о чем он говорил? Да, речь шла о работе. Дальше. Я поехал в клинику, привез Андрея с малышом домой. Все в порядке? Я даже не успел спросить тебя. Да, я так рад, я стал другим человеком. — Прекрасно. Обязательно зайду поздравить мамашу. Вот только выкрою свободную минуту. Так, ну а потом... Вернулся я около двух часов. Машину поставил в переулке рядом с машиной Ренардо. Вошли мы вместе. Подожди. Эту калитку из переулка может открыть любой? Да, она запирается только на ночь, но лежи и расследит за ней своей сторожки. Только он не всегда там сидит. Продолжай. Мы обогнули флигель и увидели под каштаном Леживра. Вот тут-то все и началось. Крики о помощи, выстрел. А какие это были крики? Несколько сдавленные, это вполне понятно. Мы побежали и нашли Сорбье уже мертвым. Комнать еще сильно пахло порохом. Ренардо вошел сюда. Здесь тоже никого не оказалось. Вот и все. Служащий за спиной Морея продолжал свое дело. — Что-нибудь обнаружили? — повернулся к нему Морей. — Ничего. Тогда посмотрите в соседней комнате, потом на лестнице, в чертежном зале и во дворе. Он вернулся к Бельяру. Попробуем провести маленький эксперимент. Ты спустишься вниз, а я подам тебе знак. И ты поднимешься сюда с той же скоростью, что и в момент преступления. — Давай. Морей засучил рукав и приготовился включить хронометр. — Дождь вдруг переменился, стал моросящим, похолодало. Порыв ветра взъерошил листки в записной книжке Сорбье. «Готов — Готов! — крикнул Морей. «Начали — Начали! Он нажал головку хронометра. Было отчетливо слышно, как бежит бильяр. Он быстро приближался и вскоре, совсем задохнувшись, появился на пороге. Морей остановил стрелку. — Четырнадцать секунд! — объявил он. — Невероятно! Неслышно возвратившийся АБРТ только покачал головой. — Похищение не могло быть совершено после убийства, — сказал он. — До него тоже, — возразил Бильяр. Сорбье был не такой человек, что даже под дулом револьвера позволить опустошить свой сейф. Сначала вору надо было убить его.